Интерлюдия Стар стал Борис Карлович для государевой службы Он и сам понимал это В былые времена Разумовский мог весь день подле императора простоять и глазом не моргнуть Теперь же и колени побаливали, и спину ломило А бывали дни, когда точно спицу сквозь виски протыкали Такая боль голову пронзала, что на стену лезть хотелось. Но терпел Разумовский. Император хоть и умен, однако до настоящей мудрости ему далеко. Всего 43 года. Разве возраста возраст для мужчины? Мальчишка еще. Потому гофмейстер до сих пор на своем посту и находился. Откуда силы в себе брал, одному богу известно. Но отступать не собирался. Кем он будет на пенсии? никому не нужным стариком, да и кто гарантирует, что не придут к нему в скорости, как к Ирмеру. Наверное, от того, да еще по причине сложности характера, был Борис Карлович зол на весь мир. На Максутова, который оказался моложе императора, но в магическом плане ушел дальше самого Разумовского. На брата Романова, туповатого и исполнительного Владимира Георгиевича. Да даже на сенатского оберпрокурора Покровского. Этого Разумовский вовсе переносить на дух не мог. Ни рыба, ни мясо. Вечно виноватый, словно простолюдин, которого палками отходили. И услужливый. Тьфу, противно. Искренне не понимал Борис Карлович, отчего его величество это насекомое к себе приблизил. Да, полезный человек, но и только. Так что, как прошло? Спросил император Бориса Карловича. В былые времена подобными делами занимался Максутов. Так погляди, и он в опалу попал. Хотя с иной стороны как по-другому. Прошляпил выскочка целого мага первого ранга, будучи на должности главноуправляющего третьим отделением. Тут только один выход — от себя подальше отвести. Даже если по неразумению своему подобное допустил, разве легче? Иной раз глупый союзник пострашнее врага будет. Ныне заседали малым кругом, то есть и безвестника, и Обер-прокурора, Лишь Романов, его брат, и, собственно, сам Разумовский. «Слетал мальчишка за своей теткой, как ваше величество и задумывал». Привез ее. Правда, лопух, печати заранее не разрушил, шуму поднял. «Кто заранее все знает, тот на меня служит», — усмехнулся Романов. «Так уж почувствовать, прощупать их мог» пожал плечами разумовский своего мнения не меняя. В его глазах Ирмер Куликов остался глупым подростком, которым легко управлять, а после того, как разрушил, не догадался, что ему подобное не под силу. «Если бы наши люди не внесли изменения в печати конвоя, разве смог бы Застенец...» полноте Борис Карлович, у меня от вас голова болеть начала», отозвался император. «Так что, Застенец, едет?» «Куда же ему деться с отошедшего дирижабля?» — хищно улыбнулся Разумовский, довольный своей шуткой. «Едет голубчик с повинной головой. Тот до вас извольский заходил, ваше величество. За стенцы обеспокоены пропажей своего гражданина». «Как мы и предполагали», — кивнул император. «Долго работали. Наверное, думали, что написать. Обеспокоены, и все? Никакой ноты протеста?» «Никакой», — покачал головой Разумовский. Вот только стоило ли дело того. И так отношения с ними сложны. стенцы теперь лишний раз зуб точить на нас будут. «Вы, Борис Карлович, не забывайте, с кем разговариваете», — сердито произнес Владимир Георгиевич. Разумовский гневно зыркнул на брата Романова. «Старый был, многое повидал, мог себе позволить. А если бы заговорил, то б вспомнил и как их обоих от дедовских роск спасал, когда шлопая ради шутки пристань сожгли». И как кричал великий князь Георгий на собственного сына, не оправдавшего ожидания после битвы под Веной. А тот стоял, словно побитая собака, поджав хвост. И даже совсем недавняя, как в беззвучной злобе Володь Караманов крушил собственный кабинет после перемещения, когда узнал, что по ошибке оказались они не на месте Петербурга. Оттого и морей поблизости никаких нет. Много чего мог сказать Борис Карлович. Но стерпел, смолчал. Знал, что людская память на доброту коротка. Лишь добавил. Вельмар уже говорил, что после снятия стены не раз задумывали нападение. Задумывали, а после передумывали, улыбнулся император. Потому что и маги не сидят без дела. Внушают, насколько способностей хватает. И как далеко зайдет внушение? Сможет ли дотянуться до нынешней Москвы, где теперь правители заседают? подобрался Разумовский. «А если другие страны подключатся?» «К тому моменту все поймут, что лучше перед нами склонить голову, чем воевать. Вот увидишь», — решительно кивнул Романов. «А я, брат, считаю, что единственное, что люди понимают, — это сила», — отозвался Владимир Георгич. «Помнишь деревню Приютина, которая оленином принадлежала? Ведь какой оригинал этот Оленин был? Начитался книжек и решил дать крепостным право избирательное». Чтобы управляющего сами назначали, и как урожай собирать решали, и когда налог платить. Года не прошло, управляющего повесили, а двоих мужиков вилами закололи. А вошли войска, и все, тишь да гладь. «Сила», — задумался император. «Что-то есть, Владимир, в твоих словах», — раздался стук в дверь, и вошел слуга, доложивший о прибытии графа Ирмер Куликова. Его Величество сделал великодушный жест рукой, мол, заводи, а сам продолжил. Вот только кажется мне, что не всегда нужна сила. Порой достаточно демонстрации. На этих словах и появился мальчишка. Один, без сопровождающего Черевина. Несчастного штабс-капитана никто в известность о грядущей операции, конечно, не поставил. Не того полета птица. Потому, думал Черевин, наверное, что его служба теперь закончена. Разжалуют и переведут. Разве что из-за острого дефицита магов на этом и остановится. Разумовскому штабс-капитана было не жаль. Часто приходится кем-то жертвовать, чтобы достигнуть нужного результата. Да и знал, ничего ему император не сделает. Пожурит через генерала Киселева. Хотя это, наверное, страшнее всего, но и только. Раньше бы место живого в застенках не оставили, а после повесили. Но нет, ныне же отменили телесные наказания. С тоской его императорского величества вспоминал о былых деньках. Сейчас все внимание Бориса Карловича оказалось приковано к застенцу. Разумовский любил шахматы. Точнее, партии, в которых противник через несколько ходов должен проиграть, однако сам об этом еще не подозревал. А сейчас был именно подобный случай. С молодых ногтей ходил Разумовский за императором. И кое-чему действительно его научил. К примеру, привел интерес к этой старой сложной игре. Только Борис Карлович с интересом смотрел за фигурами на доске, а Романов любовался игрой в действительности. Добрый день, Николай! Медленно произнес его величество, специально растягивая слова, и подобрал случайную бумагу со стола. Меня тут за стенца одолели. Чуть ли не войной грозят. Дескать, кто-то гражданин их страны похитил. А я ведь не знаю ничего. «Виноват, Ваше Величество. Должен был предупредить вас заранее». Но дело не терпело отлагательств. Наглый выскочка сначала смотрел на сапоги императора, но постепенно стал поднимать взгляд. Речь шла о жизни человека. «Виноват». Попробовал слово на вкус, Романов искривился, как от кислого вина. «Ну, хоть не отпираешься, и то хорошо». «Ваше Величество, речь идет о моей?» «Знаю, знаю, здесь все написано» прервал его император. Однако легче от этого не становится. Международный, да что там, междумирный скандал. И устроил его ты. Я приму любое наказание, Ваше Величество, торопливо проговорил застенец. Только хочу уточнить, что никакого закона я не нарушал, а действовал в соответствии с уложением о спасении жизни русского человека от 1907 года. Разумовский чуть не задохнулся от гнева. Сначала от самих слов мальчишки. Каков наглец, императору перечить вздумал. И только потом до Бориса Карловича дошел смысл сказанного. И гнев его усилился многократно. Будь воля мистера", он до этого сопляка в порошок стер. Прямо здесь, без всякого следствия. Уложение о спасении жизни русского человека. Как узнал-то? Разумовский помнил, что оригинал хранится в архиве. Туда за стенцу допуска нет. Откуда прознал? Грозно спросил Разумовский. «Из лицейской библиотеки, ваше превосходительство. Там сохранилась копия». Борис Карлович досадливо крякнул. «Вложение придумали аккурат перед началом Великой войны для возвращения русских земель, а если быть правдивым, для присоединения всей Европы к империи. По нему любой русский человек, имеющий родственника, подданного Российской империи, и одновременно с этим жизни, которого угрожала опасность, объявлялся сам подданным государя-императора. В свою очередь, его величество в законном праве мог защищать подданных. Что и произошло. Романов недоуменно поглядел на Разумовского. Шахмат император любил гораздо больше, чем историю. Борис Карлович даже сомневался, помнит ли его величество о данном уложении. Таких поправок в то время было придумано множество. Нужно сравнять с землей неприступный замок. Вот тебе уложение о невозможности устраивать препятствия русской армии на собственной территории. Необходимо объявить войну союзнику. Уложение об агрессивной торговле, подрывающей интересы империи. Когда рубили лес, столько щепок летело, обо всем и не упомнишь. Благо, хватило потом ума убрать все уложения в архив. Их даже на юридических факультетах после 56 -го года изучать перестали. Разумовский единственный, кто застал. Все это, только вкратце и без лишних эмоций, Борис Карлович быстро нашептал Романову. И императору полученная информация очень не понравилась. Его Величество, как и каждый уважающий себя монарх, считал свою особу выше и умнее остальных. Потому нечастое, но неизбежное столкновение с реальностью выходило довольно болезненным. «Да, знаменитое уложение 907 -го года», — кивнул его Величество, будто только тем и занимался, что Дэвича, перечитывал его перед сном. Но ты упускаешь одну маленькую деталь, Николай. Состенец замер, как крохотный хищный зверек. Зазеваешься с таким, поднеся руку к его гладкой шерстке, так вцепится и палец оторвет. Тварь, пусть и мелкая, обед с ней может возникнуть порядочно. С другой стороны сидел сильный, знающий свою силу лев. На гербе Романовых был изображен грифон. В народе, начиная с деда, нынешнего императора, его величество стали сравнивать с медведем. Уж слишком неповоротлив был Александр V. Но Розмовский понимал, чушь это все. Его императорское величество Роман Николаевич самый, что ни на есть, настоящий питерский лев. Могучий, сильный и властный. Будет искоса смотреть на творящиеся в своих владениях ног или понадобится показать зубы, будьте покойны, покажет. «Согласно этому уложению, твоя тетя не принадлежит к фамилии Эрмеркуликовых, но в то же время является моей подданной, и выбор у нее невелик. Либо она приносит присягу, либо отправляется обратно. За присягой дело не станет, Ваше Величество. Если даже так, — склонил голову император, — то ее судьбой я волен распоряжаться сам. К примеру, пошлю помощником нашей делегации к застенцам». У нее же богатый опыт общения с соотечественниками. Правда, времена нынче неспокойные. Не знаю, как отнесутся недомы к перебищице. Разумовский не сдержался, чуть заметно улыбнулся. «Умеет все-таки император провернуть дело так, что ты в дураках останешься». Как бы забавно ни звучало, за стенец его, казалось бы, к стенке припер, а его величество и тут вывернулся. Радовался Борис Карлович таким редким моментом. Как и каждый уважающий себя учитель смотрит, как его превосходит ученик. Что оставалось мальчишке? Только капитулировать. Бросаться в ноги к его величеству. Клясться в верности и честной службе. А вот тогда император, после долгих колебаний, уже великодушно пожаловал бы титул графини тетки-мальчишки. Жалко, что ли? Однако застинец не торопился. Не бросаться в ноги, не клясться в верности — Взгляд мальчишки блуждал по письменному столу императора, словно там могло найтись его спасение. «Ваше Величество, позвольте задать личный вопрос», — внезапно произнес он. Разумовский нахмурился. Уж очень ему не нравился этот пацан. Он походил на крысу, которая вместо того, чтобы убегать от кошки, неожиданно остановилась и внимательно разглядывает преследователя. «Так не бывает и не должно быть. Один бежит, второй догоняет, всегда». Романов, может, и смешался, однако виду не подал. Такую глыбу просто так не пробить. «Задавай», — великодушно позволил он. «Вы азартный человек». Борис Карлович задрожал. Вспомнились ему Карловы вар и пьяный цесаревич, тогда еще Ромик и никакой не Николаевич. Промелькнули перед глазами проигранные в Монако фамильные поместья, которые после с трудом удалось выкупить. И пьяница Рахманов, генерал от инфантерии, вспомнился. Старый Пройдоха, с которым Его Величество, нас пролазили на шпиль дома офицеров Инфантерия. Устаревшая итальянская инфантерия от инфант юноша пехотинец. Название пехоты в вооруженных силах ряда зарубежных государств. В России нашего мира в 18-м начале 20 веков термин инфантерия употреблялся в официальных документах наравне с термином пехота. Продолжалось это долго, но по молодости. И прекратилось внезапно, как только будущий император женился. Елизавета Сергеевна подобных вольностей не терпела и держала мужа в ежовых рукавицах. Первым делом она запретила карты во всем окружении императора. Кто позволял себе нарушить вето, переводился под благовидным предлогом подальше от столицы. Следом появился закон о запрете игры в кости в Петербурге и двадцати верстах от него. Причина одна — Слишком много драк после подобной забавы. А ведь в Петербурге сосредоточено множество высокоранговых магов. Не равен час, кто взбаламутится. По мнению Разумовского, уж сильно все было притянуто за уши. Однако Романов съел и это. Закончилось тем, что во все государственные поездки супруга стала сопровождать императора. И эпоха великого кутежа и вопросов, что же вытворит его величество, сошла на нет. Вот теперь стенец, чтобы его черти воду аду шпицрутанами баловали. Можно сказать и так, — согласился с усмешкой Романов. Не сочтите за дерзость, но я предлагаю вам пари. Как я понял, вы собираетесь посетить футбольные соревнования? Император поймал взгляд застенца и посмотрел на афишу, лежащую на углу стола. Была такая мысль. У светлейшего князя, — указал он на брата, — сын за пажи играет. Я тоже участвую. «Я и моя команда». «Наслышан, наслышан», — усмехнулся император. «Мне докладывали, что ты набрал простолюдинов и обучаешь их футболу». «Не только. На воротах у нас стоит моя однокурсница, полицей. Дмитриева Елизавета Павловна. И так, как говорил я, предлагаю вам пари. Если моя команда выиграет турнир, вы дадите дворянский титул моей тёте, а вместе с этим и защиту. Если нет...» то вольны будете делать с ней и со мной все, что посчитаете нужным, а я останусь вашим вечным должником». Разумовский покачал головой. «Все-таки каков наглец?» «Парино-дворянский титул», — сложил перед собой на груди руки император. «Признаться, такого мне делать еще не приходилось». Морис Карлович скривился. Хотя бы потому, что мог сходу вспомнить шесть случаев, опровергающих это заявление. А нет, семь. Как-то он графа Воеводину забыл. «Будь по-твоему», — шагнул вперед император, протягивая руку. Застинец ее пожал, не задумываясь. «Выигрываешь турнир, твоя тетка становится графиней. Если нет...» Он не договорил и лукаво улыбнулся, явно довольный сделкой. «Можешь идти. Тебе же надо отдохнуть перед завтрашними играми». Когда двери за застенцем закрылись, первым на императора накинулся брат. «Ваше Величество, стоило ли все это затевать, если теперь все пустить на самотек?» Борис Карлович обычно считал Володю глупым и пустым человеком, однако сейчас вынужден был с ним согласиться. «Вернуть ее, значит, отдать за стенцам рычаг управления мальчишкой», добавил Ирзумовский. «Да не беспокойтесь вы», — усмехнулся Романов. «Никто ее возвращать не собирается, как и давать ей титул. Теперь мальчишка в нашей власти». Небольшие пари делают жизнь не такой серой, ведь так? Его Величество подошел к брату и с высоты собственного роста посмотрел тому в глаза. Все, что теперь нужно, чтобы пожи победили. Надеюсь, с этим не будет проблем.